Часть пятнадцатая. Длинные руки империи. Двадцать первое, октября 1877 года. На борту Североморска. Родриго Игнасио де Сеспендес Ньету, вновь свободный. С недавних пор мне все время снились сны. то я возвращаюсь домой в Гуантанамо к моим любимым детям, то мы с Мануэлем охотимся в лесах к северу от Гуантанамо. А недавно мне даже приснилось, что моя старшая Мария встретила в лесу огромного и могучего слона, и что этот слон встал перед ней на колени, сорвал своим хоботом цветок и галантно вложил его прямо ей в руки. Но каждый раз подобные сны заканчивались пробуждением и суровыми буднями. Сначала я просыпался на кишащей клопами циновки на жестких тюремных нарах, и первым, что я видел, были голые кирпичные стены нашей камеры в городской тюрьме Чарльстона. Потом это была сырая, поросшая травой земля и цепь, которой я прикован к своему соседу, а он — к какому-нибудь дереву, там, где мы строили железную дорогу. Наконец, это был холодный каменный мешок в подвале каземата форта Молтри. Поэтому я всегда пытался как можно дольше спать и не просыпаться, пока Финбар или другой надзиратель не заорет через решетку. «А ну-ка, подъем, мерзавцы!» Но в этот раз меня никто не разбудил, и спал я долго и спокойно. Но приоткрыв глаза, я подумал, что, наверное, все еще сплю, ведь лежал я на мягкой постели, застеленной белоснежным бельем. С трех сторон вокруг меня стояли ширмы, на одной из которых висело распятие, а на другой — картина с каким-то огромным кораблем. С четвертой же стороны была стена с круглым иллюминатором, через которое я видел голубое небо и белые высокие облака. Я понял, что нахожусь не в раю. Там не ныли бы рубцы от плетей, хотя болят они сейчас поменьше, чем обычно. Я и не в аду, иначе откуда тут на стене взялось распятие? «Но если я не сплю, то где я и как сюда попал?» Я сел на постели и выглянул наружу. Сквозь иллюминатор было видно бескрайнее синее море, а не голый тюремный двор-колодец, как в Чарльстоне. К тому же особое покачивание и дрожание пола под ногами говорили мне, что это не пол, а палуба, и что я нахожусь на корабле в открытом море. И тут я вспомнил все — Передо мной снова возникли люди с закрытыми лицами в зеленом обмундировании, внезапно появившиеся из зарослей пальметта странные хлопки, так не похожие на обычные выстрелы. Я вспомнил смерть наших мучителей и чудесное освобождение от тюремщиков. Да это был не сон. Что же тогда было дальше? Вдруг через небольшой просвет в ширмах ко мне вошел человек в белом халате, в котором за лигу можно было узнать врача. И заговорил со мной на неплохом, хоть и со странным акцентом английском языке. Сеньор де Суспендос", вежливо сказал он, долго же вы спали, как вы себя чувствуете? Не так уж и плохо, сеньор доктор, ответил я, пытаясь встать. Скажите мне, пожалуйста, где я сейчас нахожусь? Вы находитесь в корабельной медсанчасти корабля военно-морского флота Юго-России Североморска, ответил мне врач, вдевая в уши гибкие трубки. «Снимите вашу рубашку, сеньор де эспендес я должен вас осмотреть». «Так вы югорос?» — сказал я с восхищением, расстегивая пуговицы на рубашке. «Югоросы!» — рассказывали, что они захватили Константинополь и часть Турции, что они практически без потерь уничтожили английскую эскадру, что их опасаются даже янки, несмотря на то, что Югоросия находится на другом конце света. Я всегда думал, что только последняя правда, а все остальное так. кто-то присочинил для красного словца. Но тут я понял, что все это не выдумка. Факт заключался в следующем. То, что я считал сном, оказалось реальностью, и я действительно свободен. «Да, я Югорос, капитан медицинской службы Иван Алексеев», ответил мне врач, прикладывая мне к груди странный холодный кружок. «Вы, сеньор де Сеспендес, кстати, единственный, кого я еще не успел осмотреть. Дело в том, что вчера вы уснули почти сразу же после того, как попали на борт нашего корабля». И я не стал вас тревожить. Повернитесь, дышите. Да, не стал будить вас, ведь здоровый сон — лучшее лекарство». «А что с моими товарищами?» Спросил я, чувствуя, как холодная штучка в разных местах касается моей спины. Очевидно, что это был какой-то югородский аналог стетоскопа, не требующего, чтобы врач непосредственно нагибался к больному. «Здоровых среди них практически нет», — сказал мне доктор, прекращая свои манипуляции. Одевайте, сеньор де Сеспендес, у каждого из вас есть какое-нибудь заболевание, а у некоторых я подозреваю даже туберкулез». «Туберкулез?» — воскликнул я, вспомнив свою покойную и горячо любимую супругу, которой даже врачи в Гаване не смогли ничем помочь. «Значит ли это, что мои товарищи обречены?» «Почему же обречены?» — ответил врач, пожав плечами. «Ни у кого из них нет ни четвертой, ни даже третьей стадии, а на первой или второй у нас отлечат, по крайней мере здесь». Я не стал спрашивать, что он имел в виду под словом «здесь». Оделся и пошел с сеньором-доктором в небольшой кабинет, где меня взвесили, измерили и потом довольно долго обследовали, в основном неизвестными мне методами. Потом сеньор-доктор сказал, «Будем дожидаться результатов анализов, но мое мнение, вы практически здоровы, несмотря на то, что год пробыли в Чарльстон-Хилтоне». Я не понял, что такое Хилтон, но понял, что речь шла о городской тюрьме. Доктор смазал мои рубцы мазью. Оказалось, что это он делает повторно. Впервые это сделали, когда я попал на борт. После медицинского осмотра меня проводили в небольшую столовую, где я сытно и вкусно поел, вместе со сменившимися с вахты матросами. Мне сказали, что после долгого недоедания мне пока не стоит объедаться. А потом в столовую вошел офицер в черной форме с тремя большими металлическими звездами на погонах и направился к моему столику. «Здравствуйте, сеньор де Сеспендес. Сказал он мне на довольно хорошем испанском языке. «Я капитан первого ранга Перов, командир этого корабля. Вы будете не против, если я к вам присоединюсь». Сеньор Перов оказался для меня весьма интересным собеседником. Первое, что он сказал, было следующее. «Сеньор де Эспендес, ваш сын и дочери живы и здоровы. Они находятся в расположении нашей базы в бухте Гуантанамо и передают вам привет». «На вашей базе, сеньор Перов?» недоуменно переспросил я. «Но ведь Гуантанамо — это мой родной город, и он часть Кубы». «Да, сеньор де Соспендес, вы правы», — ответил мне собеседник. «Но все дело в том, что мы арендовали территорию при выходе из бухты. Договор аренды заключен с королевским правительством в Мадриде, так что местный губернатор не имеет там никакой власти». «Вскоре мы встретимся с кораблем «Алабама-2», принадлежащим адмиралу-южанину Рафаэлю Сэмсу, который и доставит вас и ваших товарищей прямо туда, к вашей семье, которая ждет, не дождется встречи с вами». Сеньор Перов немного помолчал, давая мне время обдумать его слова. Потом он заговорил снова. «Сеньор де Десеспендес, мое командование хотело бы заключить с вами контракт, предложив вам стать нашим главным агентом на Кубе». «Заключить со мной контракт?» удивился я. «А что должен делать ваш главный агент?» «Сеньор де Соспендес», — сказал сеньор Перов. «Мы знаем, что раньше вы были успешным коммерсантом, знали времена успеха и периоды неудач. Последнее ваше приключение с Янки должно было полностью лишить вас всяческих иллюзий по отношению к этим людям. Теперь вы снова не совершите такую же ошибку». Кроме того, ваш сын Мануэль рассказал нам, что у вас хорошая деловая репутация среди других коммерсантов и торговцев, а также много знакомых среди кубинских плантаторов. Нам нужен человек, который на первом этапе мог бы закупать для нас большое количество продовольствия, стройматериалов, а также колониальных товаров, пригодных для отправки в Европу. Со временем мы хотим привезти на Кубу из Европы современное оборудование и построить здесь сахарный завод, и, может, даже не один. Ведь это не дело, когда кубинский тростник перерабатывается совсем в другом месте. Мое командование надеется, что именно вы сможете справиться с этим делом. Я покачал головой. Сеньор Перов, видите ли, в чем дело? У меня не осталось никаких капиталов. С огорчением могу сказать, что я нищий. Это сейчас не столь важно, сказал мой собеседник. Ваши капиталы вам сейчас не потребуются. Деньги есть у нас. И мы готовы их предоставить в ваше распоряжение. Рассчитывайте на то, что у вас будет возможность отправлять в Европу по 20 тысяч тонн груза два раза в месяц. Да и зарабатывать будете вполне достаточно. Ваш ежемесячный оклад, не считая премиальных, составит... И тут сеньор Перов назвал мне такую сумму, от которой у меня закружилась голова, и я опять подумал, что, может быть, это все сон. Как не хотелось бы в таком случае просыпаться. Я ущипнул себя, чтобы удостовериться, что все происходит наяву. А потом спросил, «А что сейчас делают Мануэль и мои дочери?» «Я знаю лишь то, что ваши дети в полном порядке», — ответил сеньор Перов. «Впрочем, скоро, примерно через три дня, вы их увидите. А если хотите, то мы можем вам организовать сеанс связи с Гуантанамо, например, сегодня вечером». «Сеньор капитан», — воскликнул я. «Очень буду вам благодарен, если вы предоставите мне возможность поговорить с моими любимыми детками». «Ну вот хорошо». Сеньор Перов начал было подниматься со стула, но потом снова опустился обратно. «Кстати, сеньор де Десеспендес, еще один к вам вопрос. Покойный сеньор Карлос Мануэль де Десеспендес, тот самый, кто стоял у истоков восстания 1868 года, он не ваш родственник?» «Мой», — ответил я, — «хоть и дальний». Но мы с ним были весьма дружны, и именно он был крестным отцом у Мануэля, которого я назвал в его честь. Он единственный из моей родни, кто поддержал меня в трудную минуту. И мы остались с ним в хороших отношениях даже после того, как он поднял восстание против короля, хоть я и не поддержал его. А после того, как его сына Оскара расстреляли, а потом в 1874 году убили его самого, «Семья Мануэля бежала с острова, и я их больше не видел, хотя мы переписывались. Если это вам необходимо, то я могу снова наладить с ними контакт». «Спасибо, Дон Родриго», — ответил мне сеньор Перов. «Думаю, что со временем мы попросим вас об этом. А пока вы на борту моего корабля, где можете чувствовать себя как дома. Отдыхайте, переговорите с вашими товарищами по несчастью. До встречи, сеньор де Эспендес». Когда солнце уже садилось... Меня пригласили в одно из помещений корабля, где дали мне в руки странный изогнутый предмет, сказав: «Прислоните вот эту штуку куху и ждите». И вдруг оттуда послышался такой знакомый мне взволнованный голос моего сына Мануэля: «Папочка, папочка, наконец-то! Как у тебя дела?» Двадцать второе, десятое октября, тысяча восемьсот семьдесят седьмого года, утро, Гатчинский дворец. Кабинет государя. Присутствуют: Император Александр III, представитель ОАО СПМБМ Малахит Иванов Сергей Сергеевич, генерал-лейтенант корпуса корабельных инженеров Дмитриев Иван Сергеевич, кораблестроитель и вице-адмирал Попов Андрей Александрович, корабельный инженер Кутейников Николай Евлампиевич. За окнами царского кабинета лил проливной дождь. И сыпались с деревьев последние оставшиеся на ветвях желтые листья. Осень в Петербурге готовилась уступить место зиме. Обычно в это время все засыпает и успокаивается. Но сейчас активность в столице была непривычно высокой. Заключение целой серии государственных договоров с Юго-Россией, Германией, Данией, Грецией, Италией и Испанией и ослабление Великобритании, традиционного конкурента России, Все это требовало активизировать российскую дипломатию и ковать железо, пока оно горячо. С одной стороны, российские рынки открылись для европейского и в первую очередь немецкого капитала. С другой стороны, предстояла огромная работа по освоению технологий из будущего. В столице непрерывно проводились совещания, как взмыленные кони метались записками туда-сюда курьеры и сновали чем-то озабоченные чиновники для особых поручений. Верхушка властной пирамиды Российской империи ожидала изменений, падения одних и возвышения других. Но сегодня разговор пойдет совсем не о них, а о кораблестроителях. Тружениках зачастую неприметных, но для государства весьма и весьма нужных. Понимая это, император Александр III пригласил к себе известнейших русских кораблестроителей сразу трех поколений и их коллегу из будущего, чтобы поговорить с ними о качественном улучшении русского флота с учетом имеющихся в настоящий момент технических возможностей и знаний. Совещание проходило в знаменитом, уже по-новому обставленном кабинете скрытым зеленым сукном, Т-образным столом, задернутой занавеской навеской черной ученической доской и висящими вдоль стен портретами всех царей и императоров из династии Романовых, начиная от царя Михаила Федоровича и заканчивая императором Александром II. Погода стояла сырая и холодная, и потому вот уже два дня во дворце топились печи, от которых исходило мягкое и убаюкивающее тепло. Но все присутствующие в этом кабинете понимали, что успокаиваться и почивать на лаврах им некогда. Со временем, когда окружающие Россию хищники – проведут передел зон влияния, вновь соберутся с силами, ситуация снова может стать для России неблагоприятной. А потому необходимо как можно скорее столбить и осваивать новые территории, переселять на них крестьян из перенаселенных центральных, малороссийских, прибалтийских и польских губерний. Чем меньше останется там взрывчатого материала, тем больше пахотной земли будет у мира на душу, тем меньше вероятность будущих смут и крестьянских мятежей. Но крестьян-переселенцев на новые земли надо было еще и доставить. Строительство Транссибирской магистрали только началось, и базой для ее строительства в европейской части был выбран Екатеринбург. Но сама стройка должна была занять не менее 10-12 лет, даже если и строительство начнется с двух противоположных сторон. В этом император был уверен. Он лично беседовал с князем Хилковым и убедился в том, что это умный и честный человек, настоящий профессионал, которому задача строительства самой длинной в мире магистрали вполне по плечу. А чтобы начать строительство с двух сторон, к концу Транссиба на Дальний Восток, машины, материалы, надо было еще доставить, причем так, чтобы цена их после доставки не стала астрономической. Вставал вопрос о массовом строительстве транспортного флота, способного с минимальными затратами перебрасывать на дальние расстояния большое количество грузов и пассажиров. Уезжая в Константинополь, адмирал Ларионов обещал прислать человека, который разбирается в вопросах кораблестроения и мог бы подсказать правильные решения своим российским коллегам. «Господа», — сказал император, — «позвольте представить вам вашего коллегу из Юго-России Иванова Сергея Сергеевича. Прошу, так сказать, любите жаловать». «Итак, Сергей Сергеевич, поскольку вы присутствующих здесь хорошо знаете, сразу приступайте к делу». «Хорошо, Ваше Императорское Величество», — кивнул Иванов. «К делу-то к делу». «Господа, я сразу должен сказать вам, что в общих чертах Виктор Сергеевич Ларионов посвятил меня в суть поставленной вам задачи — создать проект грузопассажирского корабля для дальних океанских коммуникаций, пригодный для постройки большой серии на российских верфях». При нынешнем уровне развития техники и с нашей помощью это вполне возможно. Присутствующие здесь господа Дмитриев и Кутейников только что сдали российскому флоту полуброненосные фрегаты «Генерал-адмирал» и «Герцог Эдинбургский». Вот эти корабли и послужат образцом для строительства нужных нам кораблей. Однако недостатком указанных фрегатов является их сравнительно небольшой размер, незначительная грузоподъемность и низкая скорость. А самое главное — гибридная парусно-паровая силовая установка. Как военные корабли они имеют право на существование, а вот как основа для проектирования дальнего океанского транспорта не вполне годятся. «Позвольте, позвольте, господин Иванов!» — воскликнул несколько уязвленный Иван Сергеевич Дмитриев, которому уже пошел 1974 год. «То вы говорите, что проект нашего полуброненосного фрегата «Генерал-Адмирал» может стать образцом для проектирования этих самых ваших дальних транспортов?» то утверждаете, что они не годятся для того, чтобы стать основой для проекта. Как прикажете вас понимать? «В моих словах нет никаких противоречий, Иван Сергеевич», — ответил Иванов. «Проект вашего генерала-адмирала может стать образцом, потому что для вас это качественно новый корабль, целиком построенный из конструкционной стали методом горячей клепки. То есть вам уже не придется объяснять, как это делать, достаточно лишь показать, что надо делать. Поэтому за основу конструкции мы возьмем другие проекты, в чем-то похожее на ваш генерал-адмирал, а в чем-то не очень. Он посмотрел на Александра Третьего. «Ваше императорское величество, если, господа, дали обязательство хранить в секрете все услышанное здесь, то разрешите мне перейти к демонстрации, так сказать, опорных проектов». «Разумеется, разрешаю, Сергей Сергеевич». Кивнул головой император, который, конечно же, видел привезенные Ивановым бумаги, но сейчас хотел послушать и все сопутствующие им объяснения. «Начнем, господа». Сказал Иванов, раскрывая папку для бумаг и выкладывая перед сидящими напротив него корабелами несколько больших фотографий и рисунков. «Разрешите вам представить кузенов вашего генерала-адмирала. Это стальные парусные многомачтовые барки, так называемые винджамеры, или выжиматели ветра. Скажу сразу, кораблей подобной конструкции еще не существует в мире, а их предшественники — клипера. Несколько уступают им в скорости и очень сильно в грузоподъемности». Вот этот четырехмачтовый барк рассчитан на скорость 17 узлов, а этот пятимачтовый — на 19. Такой результат стал возможным благодаря большому удлинению корпуса. У всех представленных здесь кораблей оно восьмикратное и очень большой парусности. Пятимачтовый барк при полном водоизмещении 8600 тонн был способен перевозить 6400 тонн груза. Четырехмачтовый, при несколько меньших размерах, имел 6500 тонн полного водоизмещения и 4200 тонн грузоподъемности. Таких грузовых и скоростных характеристик создателям этих кораблей удалось добиться благодаря использованию стальных корпусов высокого удлинения и таких же стальных мачт, идеально вылизанным обводом подводной части и отсутствию дополнительного парового двигателя. «Ведь, признайтесь, Иван Сергеевич, на генерал-адмирале паровая машина с запасом угля съела у вас не меньше трети полного водоизмещения». «Треть, не треть?» — хмыкнул Дмитриев. «Но очень близко к тому. Если действительно корабль не военный, а чисто грузовой, то такая потеря в грузоподъемности непозволительна. К тому же, как я понимаю, корабли эти будут использоваться на Тихом океане, где угольных станций у нас пока недостаточно». и паровая машина в таких условиях служит мертвым грузом. Но меня, и думаю, что и Андрея Александровича, беспокоит столь высокое и непривычное для нас удлинение корпуса. Может быть, все же стоит взять пропорции генерала-адмирала? «Высокое удлинение корпуса совсем не блажь», — ответил Иванов. «Там, где корабль с коротким корпусом вынужден всходить на каждую волну, «Длинный корпус с атлантическим форштевнем и развитым полубаком режет эту волну, увеличивая скорость и уменьшая килевую качку. Длина, как говорится, бежит». «А это ваш длинный корпус, он однажды просто-напросто не переломится на сильной волне?» Сомнением спросил вице-адмирал Попов. «Нет, Андрей Александрович», — ответил Иванов. «Не извольте беспокоиться, не переломится. Жесткость корпусу в данном случае придают две стальные палубы, главная и верхняя, проходящие по всей длине корабля». а также стальные борта и две внутренних стальных переборки, отделяющие кубрики команды и каюты пассажиров от грузовых трюмов. Кстати, о корпусе. У нас не имеется конструкционных чертежей корпуса и обводов подводной части указанных выше барков. Но в составе флота юго есть эскадренный миноносец «Адмирал Ушаков», корпус которого в основном соответствует корпусу пятимачтового барка по всем своим размерениям и характеристикам. Не думаю, что постройка таких кораблей, не имеющих паровых машин, вызовет у российских верфей хоть какие-нибудь затруднения». «Разумеется, не вызовет», — кивнул Кутейников, самый молодой из присутствующих. Ему лишь недавно исполнилось 32 года. «Но, Сергей Сергеевич, почему бы нам сразу не строить полную копию вашего адмирала Ушакова вместе с машинами, а не заниматься устаревшими уже парусниками?» «Николай Ивламбич», — с сожалением сказал Иванов, Адмирал Ушаков оборудован двумя машинами по весу и габаритам, примерно соответствующих тем машинам, что установлены на полуброненосном фрегате «Генерал-Адмирал». Но мощность каждой машины Адмирала Ушакова десятикратно больше, давление и температура используемого пара многократно выше, что резко ужесточает требования к используемым при ее постройке материалам. Вы же инженер и должны понимать, что сначала надо создать соответствующего качества особую конструкционную жиропрочную сталь и лишь потом думать о постройке самой машины. Работы в этом направлении уже начались, но мы не ждем результата ранее, чем через 10 или даже 15 лет. А грузы на Дальний Восток и обратно надо возить уже сейчас. Британия, господа, сейчас вне игры, и мы просто не имеем права не занять освобожденную ею нишу мирового морского перевозчика, потому что в противном случае это сделают другие». «Совершенно верно, Сергей Сергеевич», — произнес император. «А посему подведем итоги. Главным конструктором парусного стального грузового корабля, в дальнейшем для секретности везде именуемого «Транспорт», назначаю генерал-лейтенанта корпуса корабельных инженеров Дмитриева Ивана Сергеевича, а его помощником — корабельного инженера Кутейникова Николая Евлампевича». «Вы, Иван Сергеевич, у нас старый парусник, потому вам и карты в руки. А поскольку парусники — это совсем не такие, какие были в ваше время, то господин Иванов поработает у вас техническим консультантом и поможет вам советами. Делайте, что хотите, но эскизный проект транспорта в четырехмачтовом и пятимачтовом варианте представьте мне эдак недели через две». Контрадмиралу Попову, назначенному мной главным ответственным за серийную постройку этих транспортов, задача тоже воистину адова — сделать так, чтобы верфи в Херсоне, Николаеве, Севастополе, Петербурге, Ревеле и Риге могли штамповать такие транспорты, как рубли на Монетном дворе. Моряки, умеющие ходить под парусами, у нас еще не перевелись. Вот им и будут карты в руки». 24-12 октября 1877 года Джорджтаун, пригород Вашингтона Колин Макнил, дворецкий сенатора Хоара Колин Макнил часто с любовью вспоминал своего деда Колина. Тот всегда с большой охотой рассказывал своим внукам древние шотландские легенды. а также повести о героическом прошлом шотландцев. Про Уильяма Уоллеса, Роберта Брюса, принца Чарли. Дед разговаривал с внуками только по-гельски, и Колин до сих пор не забыл язык предков и при каждой возможности говорил на нем. О том, как дед попал в Америку, он узнал позже. Тот не хотел уезжать из Шотландии. У него отобрали землю, с которой его предки кормились столетиями. ведь английское правительство конфисковало всю недвижимость у непокорных кланов, сделав их арендаторами, а потом их семью попросту согнали с земли. Ведь овцы приносили новому владельцу угодий намного больший доход. Младший брат Колина-старшего не захотел уезжать и перебрался в Эдинбург, а сам он поехал в Странрейр и сел вместе с молодой женой на первый же парусник, отплывающий в Америку, и тот доставил их, как и многих других иммигрантов, прямо в Бостон. Так Макнейлы укоренились на американской земле, став Макнилами. В отличие от ирландцев, их родичи шотландцы в Америке практически не подвергались дискриминации. И семья Макнилов быстро ассимилировалась, хотя члены и общались между собой на гельском языке. Но ни дед, ни отец, ни сам Колин не могли забыть, Не о долгой и кровавой борьбе за независимость Шотландии, ни про свои горести и унижения, перенесенные от проклятых англичан, ни про народ Шотландии, которому захватчики до сих пор запрещали говорить на родном гельском языке. Его хозяин, сенатор Хор, видел в нем идеального дворецкого, который показывается на глаза только тогда, когда это нужно, и живет для того, чтобы угодить хозяину. На деле Колин потихоньку превратился в шотландского националиста, а его работодатель был ему глубоко противен, хотя он этого ничем не показывал. Найти новое место было бы несложно, если бы у него были рекомендации с предыдущих мест работы. А этого у него не было, ведь он всю жизнь проработал на хора. Да и по правде говоря, рекомендацию сенатор никогда ему не даст. И вот опять к Хоуру в гости пришел этот Паттерсон с его масляной улыбочкой и насквозь фальшивыми манерами. Хор его не любил, о чем он громогласно не раз разглагольствовал перед Колином. Впрочем, Хор никого особо не любил, даже свою супругу и детей. Колин был, вероятно, единственным человеком, кому он испытывал искреннее расположение, примерно такое же, как и Канюбо. Хор давно дал ему понять, что он совсем не против, если Колин будет подслушивать разговоры с любыми его визитерами. Ему было интересно, что именно Колин думал о той или другой личности или о том или другом законопроекте. И хор зачастую полагался на суждение своего дворецкого. Единственное исключение составляли визитеры женского пола, которые часто наведывались в дом. ведь супруга и дети сенатора проводили большую часть времени в Бостоне или в летнем загородном доме. К счастью, хозяин не был заинтересован в других мужиках, а вот Паттерсон, по рассказам его Дворецкого, испытывал тягу к лицам одного с ним Пола, как покойный президент Линкольн и многие другие великие люди. У Дворецких существовала своего рода социальная сеть, и новости про их хозяев распространялись достаточно быстро – В свободное время они любили посудачить в некоторых питейных заведениях, ведь гостей в дом к хозяину приглашать не полагалось, разве что невесту, если таковая появится, да и тут только с согласия хозяина. И вот теперь он снова сидел в специальном помещении недалеко от гостиной, откуда было слышно каждое слово. «Хар!» – начал разговор взволнованный сенатор Паттерсон. «Представь себе!» «Я потратил немалые деньги и много времени на то, чтобы все люди, которые могли хоть чем-нибудь помешать нашим делам в не сели в тюрьму и надолго». Ответный смешок сенатора Хора был похож на поросячье хрюканье. «Скажи-ка лучше», — сказал он, отсмеявшись. «Кем были те люди и чем они таким владели, что так тебе приглянулось? Ты же у нас специалист по коммерческим тяжбам и отъему чужого имущества». «Ну, даже если это и так», — обиженно сказал Паттерсон. «Это все равно были люди, чье положение в обществе и богатство давало им вес, достаточный для того, чтобы оказать сопротивление нашим планам». «Ну ладно», — вздохнул сенатор Хор. «Раз уж ты пришел с этим ко мне, значит, с этими людьми у тебя что-то приключилось». «Давай, выпей виски, успокойся и начинай свой рассказ». Кулин услышал звон стаканов, плеск наливаемого виски, а потом сенатор Паттерсон шумно выдохнул и заговорил. У меня среди надсмотрщиков есть свои доверенные лица, и они охраняли этих опасных людей. Один из охранников, некто Финбар, и еще несколько негров, выбранные им за тупость и свирепый нрав, стерегли моих пленников. Я строго-настрого приказал этим идиотам, чтобы они ни в коем случае не выводили моих пленников за пределы территории тюрьмы. они вместо этого зачем-то погнали всю команду в полном составе на остров Салливана разбирать завалы форта Мортли, Полагаю, что на этом деле Финбор решил сделать свой маленький бизнес». «Ну, погнали их на остров Саливана. Так что в этом такого? Расскажи, черт возьми, что после этого случилось?» Удивленно спросил сенатор Хуор. «А случилось вот что», — сказал Паттерсон. «Вскоре после того, как закончился шторм на остров Саливана пошла смена, и она увидела только пять мертвых негров и никаких следов ни Финбора, ни охраняемых им заключенных. Все они исчезли». Правда, на следующий день в местной полиции моему человеку рассказали, что к ним приходил какой-то негр-рыболов, который рассказал, что перед началом шторма он видел на острове Салливана каких-то зеленых человечков. Этот болван-негр заявил, что это были призраки или русалки. Полицейские как следует побили его. Негры любят рассказывать страшные сказки, а им будто делать больше нечего, как слушать чьи-то росказни. Тем более, что от него за милю разило перегаром. Но вот они, как назло, даже имени этого негра не записали. Да и не найти его теперь. Наверное, он испугался новых побоев и спрятался подальше. А какие следы остались? В том-то и дело, что нет. В той части острова сплошная трава и песок. А задолго до пересменки еще и дождь полил как из ведра. Он смыл все следы на песке. Неграми, судя по всему, успели полакомиться стервятники и бродячие собаки. То же, что от них осталось, полицейские попросту выбросили в море, привязав к ногам потяжеленному камню. Эти придурки даже не проверили, от чего умерли те негры. Может, от испуга, а может и от пуль. Правда, негр, ну, тот, что пришел в полицию, про стрельбу ничего не говорил. Во всяком случае, выстрелов он не слышал. «А куда тогда делись заключенные?» – спросил хор. «И твой этот, как его, Финбор, он-то куда делся?» «Если у тебя он там был такой доверенный, то не дай бог всплывет где-то живой и наболтает лишнего. Греха потом не оберешься». «Не знаю, куда он провалился. Может, прямиком в ад», — зло сказал Паттерсон. «Мне кажется, что это были никакие не русалки». «Но куда же все-таки подевались все эти люди? И что это были за зеленые человечки?» «В английских газетах писали», — сказал сенатор Хор, «что королева Виктория тоже вдруг начала искать зеленых русских человечков». Причем прямо на заседании парламента позору англичан было выше головы. Может и у того негра после того, как он надрался местной самогонки, тоже такое же помешательство. Будем надеяться, что все обстоит именно так. Тяжело вздохнул Паттерсон. Ладно, я пойду. Хотел тебя просто предупредить, что у нас на юге происходит что-то совсем уж непонятное. Когда Паттерсон прошел к входной двери, Колин уже был на своем посту. Он поклонился и открыл дверь, выпуская гостя. Тот, как обычно, даже не удостоил Колина взглядом. 25-13 октября 1877 года, утро, Порт-Саид, русская эскадра Индийского океана. Командующий эскадрой контр-адмирал Иван Иванович Бутаков. Наша эскадра в составе полуброненосных фрегатов генерал-адмирал и герцог Эдинбургский. фрегата «Светлана», корвета «Богатырь» и Оскольд, клиперов «Крейсер» и «Джигит» вошла на внутренний рейд Порт-Саида, едва только яркое солнце поднялось над горизонтом. Перед входом в Суэцкий канал нас уже ждали. Первым мы увидели серый силуэт корабля флота юго без привычных нам парусов и мачт с винтами и с большими белыми цифрами 715 на борту. Как я понимаю, он был назначен нашей эскадре для сопровождения и усиления. Степана Степановича Лесовского уверили, что командир и штурман этого корабля, носящего название «Сметливый», знают район нашего будущего плавания чуть ли не как свой собственный карман. Неподалеку от него на якорях стояли крашенные такой же серой краской парохода «Рапита» «Русское общество пароходства и торговли» с людьми и грузами для конечного пункта нашего маршрута. Одним словом, к походу к персидским берегам все было готово и ждали только нашу эскадру. Как только корабли встали на якорь, мы все вместе с вице-адмиралом Лесовским сошли с борта флагманского генерала-адмирала на берег в Порт-Фуат, туда, где раньше располагалась британская контора Суэцкого канала. Перед самым нашим выходом из Кронштадта Дядька Степан именным рескриптом государя был назначен наместником его императорского величества на Индийском океане, то есть моим непосредственным начальником. Его заботой была организация нашего нового морского порта в самом узком месте Армузского пролива. Я же должен был тем временем демонстрировать в западной части Индийского океана Андреевский флаг. Заложенный адмиралом Лесовским порт в самое ближайшее время будет соединен железной дорогой с территории Российской империи. и таким образом станет нашими воротами в Индийский океан. Неисчислимо богатство лежащих на его берегах стран – Персии, Индии, Сиама, Цейлона и Мадагаскара. На два последних острова государь нам велел обратить особое внимание, дабы склонить местных владык к союзу и переходу в российское подданство. Император Петр I прорубил окно к Балтийскому морю. Императрица Екатерина II, основав Севастополь, утвердила наш флот на Черном море. А вот мы, грешные, теперь выходим к теплым морям Индийского океана и становимся по-настоящему великой морской державой. Перед самым выходом из Кронштадта нас со Степаном Степановичем вызвал к себе государь. «Господа адмиралы», — сказал он, — «поручаю вам очень важное дело, от которого, быть может, зависит судьба всего нашего флота. Могу вам обещать, что у нашего флота...» «Скоро будут новые и сильные корабли, ибо один Петр Великий погоды нам не сделает. Только, скорее всего, эти новые корабли появятся у нас не сразу. Ближайшие лет 5-10 мы потратим на научные и инженерные изыскания, а также развитие нашей промышленности. И лишь потом начнем строить настоящий флот, ибо для постройки нужного количества новых больших кораблей Российская империя выплавляет недостаточное количество чугуна, высокоскоростной стали, меди и бронзы. Пока я размышлял обо всем этом, наш шестивесельный ял добрался до пристани в Порт-Фуаде. Там нас уже ждали. Главным среди встречавших был, безусловно, генерал-майор Жданов, совсем недавно еще полковник и командир 10-го Уланского одесского полка. А теперь он, командующий особой суэцкой бригадой, начальник гарнизона и временный военный губернатор зоны суэцкого канала. Еще в Кронштадте мы довольно много слышали про этого достойного офицера. С силами своего 10-го Одесского Уланского полка, а также четырех пехотных батальонов и двух артиллерийских батарей, составивших позже особую суэцкую бригаду, он железной рукой навел порядок в окрестностях канала. Большое нападение каких-то башебузуков и местного сброда, случившееся сразу после убийства императора Александра II, несомненно, по наущению англичан, было жестоко отбито им картечью и ружейными залпами, после чего голубые уланы атаковали смутившихся нехристей в конном строю и вырубили их всех под корень. За тот бой государь наградил многих. В числе прочих он поздравил полковника Жданова генерал-майором и повелел вручить ему золотое оружие за храбрость. Сейчас встречавший нас генерал-майор Жданов был одет в построенный из ткани серо-желтого цвета мундир нового полевого образца. Хоть он и был не такой, как в армии юго но все же мало напоминал все виденные мною ранее русские армейские мундиры. Очевидно, это были какие-то новые веяния в армейской форме, которые миновали нас, пока мы не спеша, где на машинах, а где и под парусами, полтора месяца шли из Кронштадта до Порт-Саида, огибая всю Европу. Рядом со Ждановым стояли еще два офицера, тоже в форме незнакомого мне вида. Первый массивный и угрюмый, как причальная тумба, явно из пехоты. Второй в Черном мундире, точно моряк, а значит, и наш с адмиралом Лесовским коллега, который не мог быть никем иным, как командиром Сметливого. С прибытием вас, господа адмиралы! поприветствовал нас генерал-майор Жданов. А мы вас уже заждались. Государь по телеграфу уже несколько раз спрашивал, прибыли ли вы. В Персии все больше и больше разгорается смута, и правящий там, на средин шах, сейчас готов обещать что угодно, лишь бы усидеть на троне. В Петербурге считают, что ваша эскадра будет в водах прилегающих Персии сейчас как раз к месту. С другой стороны, по суше, в Персию идет особый персидский корпус генерала Скоболева, с которым адмиралу Лисовскому указано взаимодействовать в деле замерения населения Персии и упрочения в ней российского влияния. Есть сведения, что мятежники по морю снабжаются оружием британскими властями из Индии, и это дело необходимо пресечь немедленно. Мы со Степаном Степановичем переглянулись. Он кивнул, и я ответил. Владимир Петрович, вы можете немедленно телеграфировать в Петербург-государю, что сразу после прибытия к месту назначения моя эскадра начнет патрулировать прибрежные воды Персии с целью устранения иностранного влияния на происходящие там события. Генерал-майор Жданов кивнул: Я доложу, государю. А теперь, господа, разрешите представить вам моего помощника, можно сказать, мою правую руку, штабс-капитана армии юго Давыдкова Сергея Петровича, а также назначенного к вам сопровождающим командира сторожевого корабля «Сметливый» капитана второго ранга Гостева Алексея Викторовича. Должен вам сообщить, господа, что в связи с чрезвычайной срочностью и серьезностью происходящего проводка вашей эскадры через Суэцкий канал будет начата немедленно и без всякой очереди. Очень хорошо. сказал адмирал Лисовский, с любопытством, глядя на новомодный мундир генерала. «Я понимаю нетерпение государя, желающего как можно скорее взять в свое подданство столь богатую землю, как Персия, и готов отправиться к конечной точке нашего маршрута немедленно. Но, Владимир Петрович, скажите мне, пожалуйста, что это у вас за мундир такой, и как давно он появился?» «Степан Степанович, ответил улыбнувшись генерал-майор Жданов. «Должен вам сообщить». что еще с августа месяца указом императора Александра III с целью снижения неоправданных потерь для всех армейских чинов, пребывающих в зоне боевых действий, введена полевая форма одежды так называемой маскировочной раскраски. При этом было указано, что покрой полевых мундиров нижних чинов, унтер-офицерского и офицерского состава, а также генералов, не должен сильно различаться между собой, дабы неприятель, наблюдающий за нашими позициями, не смог различить, кто есть кто». А в дополнительном приказе, который пришел вслед за Августовским, разъяснялось, что в условиях степной и пустынной местности необходимо носить мундиры облегченные, вроде тех, какие носят наши войска в Туркестане. Действительно, в такую жару в суконных мундирах, как бы красиво они ни были, с человеком запросто может приключиться тепловой удар. А дабы спасти от солнечных ударов, было велено носить легкие кисейные накидки, защищающие головы солдат и улан от палящих солнечных лучей. Жаль, конечно, было расставаться с нашими голубыми уланскими мундирами и шапками, но приказы, Степан Степанович, надо выполнять. Да и практика показала, что с введением новых мундиров потери моих людей во время нападений резко сократились, как и потери от болезней и от жары. Впрочем, как я понимаю, на флотских чинов данное распоряжение не распространяется, так что вы можете продолжать носить тот мундир, к которому привыкли. Вице-адмирал Лисовский, понимающе кивнул, а генерал-майор Жданов махнул рукой в сторону здания конторы Суэцкого канала. «А теперь, господа», — сказал он, — «пока не подошли лоцманы и не начали движение по каналу, позвольте мне, на правах хозяина, пригласить вас в мой штаб, чтобы там, в тишине и покое, выпить по чашечке кофе с коньяком за успех вашего исторического похода». 25-13 октября 1877 года. Вечер. Красное море к югу от Суэца. Пароход «Агата». Капитан Эвард Смит, моряк флота Ее Величества и джентльмен. Слабый ветерок, дующий со стороны Египта, лениво трепал Юнион Джек на корме Агаты. Несмотря на конец октября, пустыни дышали жаром, как еще не остывшая доменная печь. Скоро на небе зажгутся первые звезды, и тогда на смену неистовому жару придет ночная прохлада, перед рассветом переходящая в леденящий холод. Экспедиция на пароходе Агата была послана к Суэтсу вице-королем Индии Эдвардом Робертом Бульвером, первым графом Литтоном, сыном известного романиста и по совместительству приятелем покойного премьер-министра Дизраэля. К тому же он был ярым русофобом, полностью разделявшим антироссийскую политику королевы Виктории. Стревоженный разрывом контактов с метрополией, вице-король долго медлил с посылкой подобной экспедиции, готовясь то ли к отражению вторжения русских армий через Афганистан, то ли к началу еще одного сипайского восстания. В туземных полках было давно уже неспокойно. Сэр Эдвард подозревал, что достаточно только остриям штыков русских солдат блеснуть на перевалах Гиндукуша, и индийцы немедленно взбунтуются и повернут оружие против своих хозяев. Вице-король ожидал, что Британия вполне способна самостоятельно справиться с невмеру наглыми русскими, напомнив им времена Севастополя и Инкермана, после чего жизнь вернется в свое привычное течение. Ведь на Средиземном море имеется могучий броненосный флот, который готов стереть в порошок любого, даже самого опасного противника. Но в Индию перестали приходить корабли, не только следовавшие через Суэцкий канал, но и огибавшие мыс Доброй Надежды. Сэр Эдвард был не на шутку встревожен. Происходило что-то странное и непонятное. Потом голландские и французские корабли, заходящие в Мадрас, Бомбей, Пандишери и Калькутту для бункировки углем и пополнения запасов еды и пресной воды принесли ошеломляющие известия об уничтожении британского Средиземноморского флота в сражении с русским флотом у входа в Перей, захвате русским десантом Суэцкого канала, таинственной гибели флота Метрополии и тотальной морской блокаде британских островов. Несмотря на все предосторожности, эти известия стали известны и местному туземному населению. Рухнул миф о непобедимости инглизов. И началось сначала тихое и невидное на первый взгляд брожение. Забурлил Мадрас, а потом Бомбей, Калькута. Вскоре британцам стало неспокойно и в Дели. Вице-король чувствовал, что недалек час, когда это скрытое сопротивление индийцев, может взорваться всеобщим мятежом, который, как ураган, опрокинет власть британской короны. Память о пролитой 20 лет назад крови была еще жива. Тем временем купцы, они же шпионы, со своими караванами, снующие через Афганистан между Британской Индией и Российским Туркестаном, не приносили пока никаких известий о появлении в русских приграничных крепостях дополнительных воинских контингентов. Одновременно в Южной Персии началась смута, отчасти вызванная известием о падении атаманской империи, а отчасти усилиями британских агентов. Англичане в Индии разоружили несколько самых ненадежных туземных полков, и угроза немедленного всеобщего бунта и резни белых людей, какая была в 1857 году, на время была отсрочена. Русские же словно забыли о существовании жемчужины британской короны, поэтому вице-король, немного успокоившись, велел своим агентам начать разжигать воинственные настроения среди туркменских племен и подстрекать их к совершению набегов на приграничные земли русских и их вассалов-бухарцев. Сэр Эдвард решил обратить также внимание на Суэцкий канал, судоходство по которому следовало немедленно пресечь. И дело тут было даже не в том, что находящийся в русских руках канал теперь исправно приносил доход русской, а не британской короне. Вырученные за проход через канал деньги были сущей мелочью по сравнению со сказочными богатствами Индии, которую британцы грабили уже вторую сотню лет. Главной причиной, по которой сэр Эдвард хотел закупорить канал, было свободное плавание по нему французов, голландцев и датчан, получивших возможность преспокойно расширять свои заморские владения, в то время как морская экспансия Британии была прервана, а ее флот фактически уничтожен. Все это надо было немедленно прекратить, иначе и без участия русских ее величеству от колониальных владений останутся только рожки до да ножки. После недолгих размышлений и советов со специалистами было решено, что наилучший способ надолго прервать движение по каналу – это затопить на фарватере крупный железный корабль, загруженный камнями, скрепленными раствором первосортного британского Портланда. Все это должно было серьезно затруднить русским его подъем и разделку на части. Собственно, судов для этой экспедиции в распоряжении вице-короля Индии было не особо много. Лучше всего для задуманной диверсии подходил пароход «Агата», до того ходивший из Бомбея в Мельбурн и задержанный в связи с военными действиями в индийском порту в конце августа. Вскоре пассажиры, члены прежней команды и тюки превосходной австралийской шерсти оказались на берегу. На борт Агаты поднялась новая команда. Англичанами в ней были только капитан, старший помощник и штурман. Остальные же матросы и младшие офицеры были индийцами-мусульманами, родом из Карачи и Калькуты. Возглавил это предприятие кэптон Эдвард Смит, которому вице-король вручил значительную сумму золотом для того, чтобы, зайдя перед операцией в Джидду, он смог поднять тамошние арабские племена на набег в зону Суэцкого канала, чтобы отвлечь внимание русского гарнизона. Собственно, там, в Джиде, Агата и застряла. Арабские шейхи, словно продавцы фиников на Восточном базаре, торговались за каждый пенс и за каждого своего воина, которому предстояло участвовать в набеге на Суэц. Восток дело тонкое, но нервы британских джентльменов, долгое время живущих на Востоке, были крепче корабельных канатов. После длительных переговоров и не менее длительных торгов более тысячи арабских конных воинов, разделенных на несколько отрядов, выступили из окрестностей Джидды, Мекки и Медины в поход по дороге на Акабу и на Синайский полуостров. Часть арабских войск должна была напасть на Суэц, а остальные — атаковать Исмаилию, расположенную в середине канала. После того, как будут смяты немногочисленные, во всяком случае так обещал арабам капитан Смит, Русские гарнизоны можно будет приступить к грабежу складов с товарами и домов богатых европейцев, живших поблизости от канала. Несколько специально нанятых британцами арабских лодок Дхоу доставили в окрестности Суэца шпионов. У них имелось задание выяснить обстановку в зоне канала и систему его обороны. Истинный джентльмен никогда и ничего не оставляет на волю случая. Когда все было сделано, кэптону Смиту пришлось застрять в джиде на месяц, ожидая, пока нанята им арабская шайка головорезов по пустынным дорогам доберется до Синайского полуострова. И вот позавчера одна из посланных к Суэцу лодок Дхоу вернулась с известием о том, что арабские отряды уже на подходе к Суэцу. Агата развела поры и вчера на рассвете вышла в море. От джида до Суэца пароходу было всего 36 часов ходу, И каково же было отчаяние кэптона Эдварда Смита, когда на подходе к Суэцу он узнал от своих шпионов, что все его планы могут пойти прахом. Нанятым им арабским отрядом нужно было еще не меньше двух дней, чтобы добраться до цели. А прямо сейчас русские проводили по каналу свою военную эскадру. Стоило только одному военному кораблю дойти до конца канала и встать на якорь, и шансы прорваться мимо него в Суэцкий канал становились равны нулю. С самого начала это предприятие постоянно тормозилось разными задержками и помехами, и теперь все труды и заботы, которыми Кэптон почти три месяца занимался без отдыха, могли пойти коту под хвост. Как известно, отчаяние – мать авантюры, и Кэптон Смит решился осуществить свой план даже без помощи арабов. Штурман Агаты много раз водил корабль через канал и прекрасно знал его акваторию. Под паровую машину и в румпельном отделении были заложены мощные подрывные заряды, а часть экипажа, которая не нужна была ему во время проведения диверсии, под командой старшего помощника Андерса перебралась на ожидавшие их арабские лодки. Теперь оставалось дождаться ночи, когда все движение по каналу прекратится до рассвета. Правда, шпионы рассказали, что на ночь сам вход в канал перекрывается боновыми заграждениями. Но Кэптон Смит прикинул, что если удастся затопить Агату прямо на выходе из канала, развернув пароход поперек фарватера, то движение через канал надолго прекратится. И разъезжающие по берегу канала косаки в своих мундирах песчаного цвета не смогут ему помешать.